Глава пятая. Тема перед рассветом. Часть первая. Многочисленные записи, относящиеся к февралю 799 года космической эры, чрезвычайно запутанны. Мемоары перемешаны, данные из них противоречивы, каждый источник рассказывает свою историю. Люди пытались отвести взголёт надвигающейся катастрофы. На водни любезительные заведения и случаи алкогольного отравления и травм в результате пьяных драк многократно увеличились. Улицы были как утонута в мастереи. Даже обычно шумные кварталы развлечений в эти дни были тихими, словно старый слон умирающий в воде. Пока наконец тишину не нарушил трубный звук, сигнализирующий его гибели. Отчаяние душило людей, воздух был таким тяжёлым, что казалось почти что твёрдым. Политические и военные невзгоды вовсе не обязательно влияли на повседневную жизнь людей. Музыка и другие развлечения были ещё более яркими, чем когда-либо. В конечном счёте, религиозные и личные различия, наряду с отсутствием общего решения, привели к путанице и непоследовательности. И два ли люди могли смотреть на вещи с оптимизмом, но ведь впереди их ждала слишком большая неопределённость. Как не посмотреть, и их самый многочисленный флот потерпел сокрушительное поражение, А столичная планета Хайносена вот-вот должна была оказаться в руках врага. Все прочие системы его все были оставлены этому врагу на растерзание. Но у людей всё ещё оставался один лучик надежды, за который они могли уцепиться прежде, чем полностью погрузиться в пучины пессимизма и начать плакивать свою судьбу. Что-то творится Ян и его флот были в добром здравии и по-прежнему сильны. И это давало жителям надежду, как если бы у них было пять флотов. Кроме того, информация о том, что подопечный Адмирала Яна смог выбраться с Физзана и захватил имперский эсминец, ещё больше раздуло огонь наивного поклонения народному герою. Только протеже Гранд Адмирала Яна мог подобное совершить. Не знаю, какую дьявольскую уловку он использовал, но он точно столь же хитёр, как и его наставник. Да, спустя два часа после того, как он вступил на землю Хайнессона, Ян был повышен до Гранд Адмирала. Это оказалось неожиданностью для самого Яна, который хоть и слегка, но опасался критики за то, что покинул из Эрлон. Впечатление у него было такое же, как у начальника штаба Чунучена. Хммм, все играют в игрушки с кадровым составом, решили использовать последнюю возможность от отчаяния. В любом случае, в свои 32 года Ян стал самым молодым гранд-адмиралом, когда-либо служившим в армии Союза. Предыдущий рекорд принадлежал адмиралу Брюса Эшби, который получил звание посмертно в возрасте 36 лет. Так или иначе, Ян вновь переписал историю, хотя он, конечно, был не из тех, кто наивно радуется подобному. Я не настолько скромен, чтобы отказаться от этой чести, но не слишком радуюсь ей. Что ж, разделим эту честь с адмиралом Бьюкоком. Новоиспечённый гранд-адмирал сел в ландкар, отправленный за ним председателем Комитета обороны, и направился в штаб-квартиру Комитета. Всего год назад он ехал в официальном ландкаре Комитета в качестве обвиняемого, и обращались с ним практически как к заключённым. Теперь же он был почётным гостем, к нему присоединились два попутчика, генерал-лейтенант Вальтер фон Шенкопф и капитан третьего ранга Фредерико Гринхилл. Включая и вице-адмирала Алекса Кассельна, Комитет обороны явно пытался одним махом исправить стагнацию кадров. Втроём они вошли в здание Комитета обороны и, провожаемые нетерпеливыми взглядами, вошли в кабинет председателя. Несмотря на то, что они уже знали о превращении представителя Айленса, заметно жившевышегося, оказавшись под сильным моральным и физическим давлением, они не могли не быть впечатлены, увидев его вживую. Поезд даже у них и оставались сценические опасения по поводу того, как долго это продлится. Предложив им сесть, Айленс перехватил взгляд Яна. "Адмирал, по своей мане я тоже люблю свою родину", сказал он. Ян знал это, но всё же не мог заставить себя безговорочно уважать его. Его лицо чуть дёрнулось, вызвав дьявольскую улыбку Шонкёфа. Учитывая человеческую историю, Ян не считал патриотизм высшей ценностью. Жители Союза чувствовали себя патриотами по отношению к Союзу, а жители империи чувствовали себя патриотами по отношению к империи. В конце концов, патриотизм отличался лишь цветами флага, которому они отдавали честь. При этом он использовался для оправдания массовых убийств, иногда был принудительным, а в большинстве случаев неразумным. Когда элиты использовали его в качестве оружия, масштабы ущерба были невообразимы. Когда Айлэнс, ставленик Тронихта, говорил о Леввик в своей стране, ему хотелось находиться где угодно, только не там, чтобы слушать это. Если вы любите этот народ так же, как и я, адмирал, то я надеюсь, что вы захотите сотрудничать с нами. Это был тот тип рассуждений, который Ян ненавидел больше всего. Но он слишком глубоко запутался во всей этой ситуации, и поэтому ему оставалось лишь выражать короткое одобрение. По крайней мере, Айлэнс до сих пор, бывший лишь несущественной шестерёнкой политического механизма, с момента своего пробуждения осознания патриотического долга государственного служащего, не видел больше необходимости в долгих пустых речах. Безословно, я сделаю всё возможное, чтобы защитить плоды нашей демократии. Ян постарался ничего не говорить о нации или государстве, и с трудом, но всё же сумел добиться баланса между формальностью и искренностью. Председатель кивнул. И я нет. Правительство обязательно вознаградит ваши усилия. А если мы можем чем-то помочь, не стесняйтесь спросить. Пока что я лишь хотел бы, чтобы вы заранее подумали о том, что будет, если мы проиграем. В случае победы всё более-менее ясно. Какое-то время можно будет почевать на лаврах, после чего мы проведём мирные переговоры и займёмся пополнением наших сил. Такие вещи находятся в компетенции политиков, и военный не может вмешиваться в них. Было бы глупо просить вас пообещать, что вы победите, спросил Айлендс. Если бы одни лишь обещания могли принести победу, я бы пообещал что угодно. Но Ян постарался смягчить тоном безжалостный смысл своих слов. Тем не менее, это была правда. Не имея способности формировать мир с помощью слов, он не мог давать обещания насчёт будущего, зависящего не только от него. "Конечно, как глупо с моей стороны. Буду признателен, если вы забудете то, что я сейчас сказал. Я не собирался вмешиваться ни в своё дело, и давить на вас каким-либо образом, ограничивая". Вот, слушав такое почтительное обращение, я ощутил, что этот человек изо всех сил пытается вселить в него надежду. В данном случае, когда стратегическое преимущество врага столь велико и нужно компенсировать это при помощи тактической победы, я вижу лишь один выход. Тут он не надолго остановился, не для драматического эффекта, а просто потому, что ему необходимо было промочить горло. Стаканчик со льдом, стоявший перед ним, когда они вошли, был уже пуст. Ян почувствовал себя неловко, вынужденный просить внув наполнить его, но в этот момент Фредерико осторожно подтолкнуло к нему свой нетронутый стакан, и он с благодарностью принял его. И этот выход — убить в бою герцога Райнхарда фон Луинграма. Пока Ян говорил со стаканом в руке, лицо предстателено секунду исказилось, сказанное казалось слишком уж очевидным, но прежде чем он успел впасть в отчаяние, Ян перешёл к сути своего плана. «Герцог холост, и я собираюсь использовать это». На сей раз представитель уставился на молодого графа адмирала с непониманием, не в состоянии распознать истинных намерений, стоящих за этим заявлением. Но Ян сам готов был всё разъяснить. Иными словами, если бы у герцога Лойнграма остались жена и дети, особенно наследник мужского пола, его подчинённые могли бы просто начать служить этому наследнику по род линии с семьёй Лойнграмов. Но у него нет детей, и если он умрёт, то установленный им порядок умрёт вместе с нём. Верность и единство его подчинённых неминуемо растворятся в воздухе, не зная, за кого сражаться, они вернутся в Империю и будут яростно спорить о преемнике, скорее всего, передравшись между собой. Глаза Эйлинса, те самые, что так долго были сосредоточены на борьбе между фракциями, погоне за должностями и уступками, осветились светом понимания и восхищения. Он несколько раз довольно кивнул. «Конечно, адмирал, вы правы. С его смертью Империя развалится, а союз будет спасён». Элленс ещё никогда в жизни так страстно и яростно не желал кому-то смерти. «Если мы каким-то образом сможем разделить имперские войска и начать уничтожить их флота по одному, — продолжил Ян, — то герцог Лавенграм, будучи человеком огромного мужества и амбиций, придёт за мной лично. Эта возможность, которую нам необходимо создать, это наш единственный шанс на победу. Если его подчинённые будут проигрывать один за другим, у него не останется иного выбора, кроме как вступить в бой лично. Да, в этом есть смысл. Но это больше вопрос психологии, чем тактики. Ян торжественно скрестил руки на груди. Рейнхард фон Ленграмм не скрывался в своём дворце ища удовольствий, а стоял во главе своей армии, стремясь к опасности не с годом. Если бы этот прекрасный зловластный юноша был просто солдатом, он бы желал лишь сражений. А если бы он был просто правителем, он бы желал лишь победы. Рейнхард же ценил и сражения, и победы, причём больше всего на свете. Не в этом ли? Подумал Ян. Одна из причин, почему ему удалось стать верховным правителем среди всех правителей. Ян был уверен, что Райнхард покажется, хотя заранее утверждать что-то и было невозможно. Он мог ненадолго загнать Райнхарда в нужную позицию, если повезёт встретиться лицом к лицу с этим блестящим военным гением. Но для этого ему ещё надо будет одного за другим победить нескольких ветеранов-полководцев Райнхарда. Он не сомневался, что на тактическом уровне впереди его ожидают необычайные трудности, Адмирал Райнетальс с разноцветными глазами и ураганный волк Миттермайер, уже одних только этих двоих хватало, чтобы он почувствовал себя утомлённым. Нужно либо ценой избежать столкновения с венским ты за этих двоих. Не стоит ставить под угрозу весь план, тратя слишком много энергии на них. Химические элементы мазохизма и нарциссизма существовали ниже вотерлинии его духа, так что его не отравило представление о том, что борьба с сильными противниками делает вас сильнее, путая ещё войну со спортом. Если уж он должен сражаться, нужно делать это наиболее эффективным способом, то есть с минимальными усилиями. А если бы ему пришлось столкнуться с Миттермайером или Роинталием, победа потребовала бы слишком больших затрат времени и энергии. Холодный свет отбрасывал слабую тень к ногам Яна. Когда он вышел из комнаты и угрумо глядён на движение этой тени, в его голове пробудился голос серьёзного сомнения. Если оставить в стране ограниченность и ложный патриотизм, Ненавидеть кого-то лишь за то, что он сражается под другим флагом, было столь же глупо, как верить в свой собственный. Но оправдовала ли это позицию Яна? Могли ли люди бросать себя и других в жерло войны, если не были безумны? А ещё у Яна было другое сомнение, даже более серьёзное. Внезапно перед ними возникла фигура. Ян так глубоко задумался, что заметил, что что-то не так, лишь когда Шанкап выхватил бластер и бросился вперёд, заслоняя его. Стоящий перед ними человек металлическим голосом заявил, что является репортёром на задании. Его просьба явно была чётко отрепетирована. Адмирал Ян, прошу вас, пообещайте всем гражданам союза, прямо здесь и сейчас, что вы спасёте наше государство и наш народ от окровавленных рук этих дьявольских захватчиков, что справедливость восторжествует над злом. Когда настанет конец света, что вы ответите победой на надежду наших граждан? Пожалуйста, пообещайте нам, или вы не можете? Хотя дверь к комнатам Яна была защищена замком самообладания, в тот момент он был готов сорваться. Он повернулся к неизвестному гостю и был на грани того, чтобы высказать ему свои мысли, когда на помощь ему пришёл более спокойный голос. Его превосходительство генерал-адмирал Устал. "К нам же мы не вправе обсуждать что-либо, хотя бы отдалённо связанное с секретной военной информацией. Если вы хотите, чтобы мы победили, я прошу вас планеть это и оставить нас в покое". Что-то в корях глазах Фредерика заставило мужчину отступить. Шанкопф оттолкнул его в сторону, и они прошли мимо. Таким образом, Ян сохранил свою репутацию невозмутимого человека. Но если бы не сообразительность Фредереки...